Галя сидела на кухне и без интереса следила за мелькающими в телевизоре картинками. Когда хлопнула входная дверь, дёрнулась, было, чтобы встретить мужа, но удержалась. Он поступил неправильно. Нельзя уезжать к друзьям, поссорившись с самым близким человеком. Это подлое, трусливое бегство. Привет, Глеб отодвинул стул и сел рядом. Привет. Как ты? Я хорошо, тихо отозвалась она. Муж взял её руку и поднёс к губам. Замёрзла. ладони ледяные. Он принялся дуть на её пальцы, согревая их дыханием. Галя молчала. Она весь вечер надеялась, что Глеб, если не объяснится, то хотя бы попросит прощения. Но он, видимо, решил обойтись поцелуем в рук. Ужин в микроволновке. Она встала, подождала пару секунд ответной реакции и покинула кухню. Недавно ей казалось, что они с мужем пришли к согласию и уже ничто не омрачит семейную гармонию. Но с Глебом нельзя быть уверенной в том, что тихий вечер перерастёт в тихое утро. Сейчас он спокоен и благодушен, а через час в бешенстве колотит кулаками в стену. С его частой сменой настроений Галя давно смирилась, но дружеские посиделки, после которых муж делался сам не свой, стали всерьёз её беспокоить. О чём они там разговаривают, чем занимаются? Глеб несколько дней потом ходит как в воду опущенный. Однако не Галина специально изобразила острое желание составить ему компанию, хотела увидеть, как он себя поведёт. В итоге они разругались в пух и прах. Галя не из тех глупых жонюшек, кои ревнуют своих благоверных к друзьям, к работе, к увлечениям. Она никогда бы не посмела демонстрировать недовольство и диктовать свои условия. Однако даже слепой заметил бы, как угнетает Глеба общение с товарищами. Тогда зачем он продолжает с ними общаться? Нормальный человек стремится ограждать себя от людей или явлений, приносящих ему дискомфорт, а Глеб словно преднамеренно доставляет себе неудобства, будто терпение своё испытывает. Галя расстелила постель и нырнула под прохладное одеяло, свернулась калачиком, ожидая, когда простыня нагреется и можно будет вытянуться. Что-то не так с этой странной дружбой. Глеб не склонен к откровениям. Ну что ль скрытным, как теперь он никогда не был, нельзя пускать ситуацию на самотёк. Нужно выяснить, что тревожит любимого мужа, а вдруг она сможет ему помочь? Вдруг увидит проблему с другой стороны, подскажет свежее решение? И почему она раньше до этого не додумалась, привыкла, что всё складывается наилучшим образом? Но иногда за счастье приходится бороться. Что ж, она поборится. Откинула одеяло, встала с кровати и зашлёпала по полу босыми ногами. Глеб всё ещё сидел на кухне в той же позе, что и 10 минут назад. "Разогреть тебе ужин, родной", промурлыкала Галина. "Спасибо, я не голоден". Она осела к нему на колени, обняла его голову, прижала к груди. "Совсем ты у меня расстроенный", погладил густые тёмные волосы. "Это просто период такой, но ничто не длится вечно, и плохое тоже заканчивается. Я люблю тебя, очень люблю". Глеб приподнял голову и пристально посмотрел на жену. "Я тебя люблю". Ты самое ценное, что есть в моей жизни. Я знаю, родной, знаю. Галя улыбнулась. Поэтому у нас всё будет хорошо. Пойдём спать. Завтра наступит новый день. Всю ночь на улице завывал ветер, долбился в закрытое окно. Затих лишь перед рассветом, отчаявшись пробраться в жилище. Вскоре заморосило. Галя слушала мерный стук дождя и следила за прозрачными дорожками капель на стекле. Иногда удавалось отключиться, но не надолго. Она открывала глаза, чувствуя, что сон алел уточился. Серое утро медленно вползало в комнату, наполняя её тревожным, пасмурным светом, а дождь всё так же стучал по карнизу. Галя уткнулась лицом в подушку и тихо заплакала. Тренировка получилась удачной. Джек был в тонусе, работал с большими весами и почти не чувствовал утомления. Добавил на штангу дополнительные блины и снова лёг на скамью. Решил выполнить последний подход на жим лёжа с увеличенной нагрузкой. Сера и подстрахуй, попросил он напарника по тренажёрному залу. Здоровый рыжий бугайке вноыл и встал за головой у приятеля. Джек снял штангу со стойки, медленно опустил вниз, пока гриф не коснулся точки ниже грудных мышц. Снова поднял штангу вверх до полного выпрямления рук. Повторил 7 раз. восьмой ему помог дожать на парник. Фу. Джек сел на скамье, вытирая пот со лба. "Я всё. В сауну идёшь? Не, Ванюк, я пас. В душ и домой". Тогда счастливо Джек поднялся и пошёл в раздевалку. Снял спортивные штаны, взял полотенце и направился в парилку. Обычно она редко пустовала, но в этот раз охотников погреться не нашлось. Забрался на последнюю полку и блаженно растянулся во весь рост. Горячее дерево приятно обожгло кожу, Джэк прикрыл глаза. Париться он любил. Мало кто мог соперничать с ним в выносливости. День сегодня удался. Впрочем, как и последние пару недель. После встречи с друзьями Джэк пребывал в приподнятом настроении. Можно придумать много объяснений его радости, но зачем лукавить перед самим собой? Он отлично осознавал, что причиной всему озвученное Елизаветой желание. Предвкушение приятно щекотало нервы. Одно дело случайно кому-то навредить, а другое осознанно совершить убийство. Адреналин будет зашкаливать. С моральной стороны вопроса он справился быстро, даром что ли психотерапевт. Он умел убеждать не только других, но и себя. Елизавета в любом случае избавится от мужа. И у Джека есть три варианта действий. Предотвратить преступление, незаметить его или принять в нём участие. Первое отпадает сразу. Настоящие друзья на дороге не валяются, предательство не в его интересах. Второе тоже не подходит. Женщина попросила о помощи, и остаться в стороне было бы не под джентльменски. Как ни крути, третий вариант казался ему самым приемлемым. Надо, пожалуй, позвонить подруге, поинтересоваться, как дела. а то процесс принятия решения затянулся, не нужна ли ей помощь. Дышать стало труднее, горячий воздух раздражал слизистые. Джек прикрыл нос ладонями и начал вдыхать медленнее и глубже. Жар окутывал его влажной пеленой, проникал внутрь, тело размякло, растворилось в раскалённом пространстве. Нужно подождать ещё пару минут, и наступит странное, непередаваемое состояние, нечто среднее между невесомостью и предоргазменной истомой. Главное вовремя очнуться, чтобы не потерять сознание. Сегодня на приём в клинику приходил довольно любопытный индивид. Зачастую на первом сеансе у психотерапевта пациенты зажаты, и чтобы раскрепостить их, требуется определённое усилие. Этот же вёл себя непринуждённо, хотя и нервничал. В общем-то, проблема его терзала самая распространённая. Пару раз у него случился неудачный секс с женой. И теперь перед выполнением супружеского долга он так опасался провала, что испытывал затруднения с эрекцией. У меня у самого медицинское образование, заявил клиент. И я понимаю, что у моей проблемы исключительно психосоматическая природа. В таком случае вы сами знаете, как исправить ситуацию. Чем я могу быть вам полезен? спросил Джек. У меня нет времени работать над собой. Сегодня у нас с женой десятая годовщина свадьбы, и ночью я бы не хотел ударить в грязь лицом. Мне посоветовали вас как неплохого гипнолога. Я не часто применяю гипнозы, и Да я понимаю, перебил его пациент. Я не надеюсь на панацею, но давайте всё равно попробуем. Я хорошо заплачу. Джек подавил улыбку. Он бы сам с удовольствием заплатил за возможность лишь не раз попрактиковаться в гипнозе. Обычно пациенты категорически отказываются от перспективы прямого внушения. Зашоренный нынче народ боится промывки мозгов, тогда как ежесекундно подвергается зомбированию с экранов телевизоров. Сам Джэк предпочитал театры. Там нет двадцать пятого кадра и навязчивой рекламы. Что конкретно вы хотели бы, чтобы я вам внушил? Смотрите из памяти те неудачные попытки. Я знаю, что практика Выборочной блокировки воспоминаний вполне реально. Джек взволновался, но мгновенно взял себя в руки. Как ни велико искушение, он должен придерживаться врачебной этики. Нельзя ставить собственное любопытство выше интересов пациента. Рекомендую применить более щадящий метод. Под гипнозом я заставлю вас пережить негативную ситуацию заново и внушу, что в ней нет ничего травмирующего. Это позволит вам сохранить воспоминания, но вы не будете воспринимать их со знаком минус. Напряжение исчезнет, а следовательно, и ваша проблема. Вы так считаете? с сомнением спросил пациент. Но будет ли достаточно одного сеанса? Я не хочу рисковать сегодня ночью. Я сделаю всё, что в моих силах, Джек постарался скрыть разочарование. Жаль, что пациент прислушался к совету профессионала. А ведь куда интереснее было бы поэкспериментировать с памятью. Я согласен. Полагаю, мне не стоит бояться, что вы заставите меня выполнять нелепые телодвижения. Джек посерьёзнел. Люди в состоянии гипноза не утрачивают способности мыслить независимо от воли гипнолога. Вы сможете воспротивиться любому действию, которое по-настоящему не захотите выполнить. Важно ничего не совершать против собственной воли. Пусть всё делается само по себе. Не напрягайтесь. Если ничего не происходит, не страшно. Пусть ничего и не происходит. Помните, что вы не игрушка в чужих руках. При гипнотическом трансе мыслительные процессы и физиологические проявления приобретают определённые свойства, присущие состоянию сна, однако это не сон. Ваш разум остаётся бодрствующим. Вы будете осознавать все действия и манипуляции. Если вы готовы, то сядьте в это кресло, опустите руки, расслабьтесь. Жара стала невыносимой. Перед глазами поплыли тёмные круги. Джек сполз с верхней полки, шатаясь вышел из сауны, нырнул в ледяной бассейн и долго стоял, наслаждаясь холодом. Малость переборщил с парилкой, едва не отрубился. Пациент оказался предельно гипнобельным. Сеанс прошёл успешно, как говорится, хорошо, но мало. И задача слишком лёгкая. Джек бы с удовольствием покопался в чьей-нибудь голове более основательно. Хотелось вызова эксперимента, но всему своё время. Сперва нужно разобраться с Елизаветой. Позвонил ей уже из дома. Она подняла трубку после первого же гудка, словно держала телефон в руке в ожидании звонка. "Очень рада тебя слышать", искренне призналась она. "Я тоже рад. Как твои боевые раны заживают?" Лиза помолчала. "Ты ведь не о моём здоровье спросить хотел, да? Ты проницательная. Ты тоже Поэтому предлагаю встретиться, когда тебе удобно. Могу сейчас. Супруг свалил в командировку, так что я предоставлена самой себе. Отлично. Подедешь ко мне, предложил Джек. Через полчаса буду. Повисла пауза. Знаешь, сказала Лиза, я думала, ты позвонишь раньше. Может уехать в неизвестном направлении. Продать квартиру, машину и рвануть куда глаза глядят. Никого не предупреждать, пусть думают, что хотят. Пусть считают его предателем, какая разница? Зато он освободится от этих омерзительных игр. Да он не безгрешен и давно переступил черту, но идти ещё дальше, гораздо дальше не хотелось. Не будь у него необходимости разрываться на два лагеря, наверное, было бы легче. Он бы окончательно смирился с тем, что является конченной мразью. И заставил бы себя не думать о добродетелях, но жена внушила ему, что он неплохой человек, срывы бывают у каждого и ошибки тоже. Если ты оступился и упал, это ещё не значит, что ты обязан вечно валяться в грязи. Он ведь поверил ей, поверил, что достоин счастья, а теперь сидит и обсуждает детали очередного убийства, чёрт. Признаться бы, Galois каким чудовищем она спит в одной постели, не поймёт, не простит. Людям свойственно желать правды, но они редко эту правду выдерживают. Слишком тяжёлое испытание, особенно для любви. Мало кто способен принять человека таким, каков он есть, со всем его прошлым, со всеми его помыслами, со всей его правдой. Любовь держится на лжи, истина разрушает даже самый крепкий союз. Глеб усмехнулся. Придумал тоже уехать. Как он Гале объяснит свой внезапный и нелогичный порыв? Я тут кое-чему научился кое кому должен, но долги отдавать не хочу, поэтому намереваюсь срочно свалить, ха-ха. В итоге он потеряет и жену, и друзей, и самоуважение, хотя последнее он потерял уже давно. Неприятное ощущение надо признать. Тут уж как ни поступи, проиграешь в любом случае. Слишком много дерьма сделано, не расчистить. Глеб посмотрел на Лизу, та сидела напротив и внимательно слушала диалог Макса и Джека. Она выглядела забоченной и даже жалокой, иногда машинально гладила загипсованную от локтя и ниже руку. Когда она заявилась в ресторан и удручённо поведала историю о злом муже, Глеб рассверпел. Он не верил ни единому её слову. Заплатил от травматологу, чтобы тот наложил гипс на здоровую руку, и теперь пытается убедить друзей, что любимый супруг переломал ей кости. Чушь. К чему такое лицемерие? Неужели она думает, что, прикинувшись пострадавшей, вызовет у друзей острое желание возмездия? Хочешь воспользоваться правом круга, так и скажи. Вне зависимости от обстоятельств, право будет удовлетворено, не обязательно разыгрывать спектакль. Глеб едва не наговорил ей резкости, но Джек вовремя попросил его отойти на два слова. "Я вижу, что ты ей не веришь", без извиняков начал товарищ, когда они вышли на улицу. "Я бы сам не поверил". Но вчера она мне позвонила вся в слезах, просила подсказать, куда ей обратиться с переломом, мол я же врач, всё знаю. Она была в растерянности, я рванул к ней домой. Муж уехал, в комнате всё перевёрнуто, дочка голосит. Удручающее зрелище. Я довёз Елизавету до ближайшего травмпункта, ей сделали рентген, и я лично смотрел снимок, у неё действительно перелом предплечья. Глеб опёрся о холодную стену здания, достал сигареты, Неужели он погорячился насчёт Лизы, и она не такая расчётливая стерба, какой кажется? Джек не стал болгать, получалось, что у подруги реальные проблемы в семье. Этого факта недостаточно, чтобы проникнуться к Лизе симпатией, но по крайней мере раздражение утихло. Глеб по-человечески ей сочувствовал. Даже самая циничная из женщин не заслуживает, чтобы её избивал собственный муж. Макс в курсе этих подробностей. Глеб выпустил струю сигаретного дыма. Да, я звонил ему вчера. Тебя не стал беспокоить, было уже поздно. Ты считаешь, что её муж способен на такое? Джек выдержал пристальный взгляд друга. Раньше считал, что нет. Я несколько ошибся в его характеристике, каюсь. Да ты-то причём? Глеб бросил сигарету на землю и задушил ботинком. Ладно, пошли внутрь, будем разбираться. Разбирались они уже без малого третий час. Лиза ни разу не произнесла слово убить но всем было очевидно что озвученное ранее предложение вступило в силу глеб не участвовал в дискуссии молча наблюдал к какому решению придут товарищи больше всего по поводу случившегося не гдавал макс если его не придержать прямо сегодня дров наломает максим я оценю твой энтузиазм но прежде чем что-то предпринимать нужно всё хорошенько обдумать умерила его пыл подруга Он публичная персона, копаться в его деле менты будут с пристрастием. Нужно учесть все детали, чтобы они ни на меня, ни на вас не упало подозрение. Первонаперво проверять будут неутешную вдову. Джек налил в стакан минералки и отпил несколько глотков. Поэтому тебе лучше не встречаться с нами до и какое-то время после. Ты уже сообщила достаточно информации, об остальном мы позаботимся сами. Чем меньше ты будешь знать, тем правдоподобнее будешь вести себя на допросе. Твоя правда, старик согласился Макс. Ты слишком проваливай, теперь это не твоя забота. Вы уверены? нерешительно спросила она и остановила вопросительный взгляд на Глебе. "Спой спокойно, Лиза", сквозь зубы ответил тот. "Если бы прошлое можно было менять, он бы с радостью вычеркнул знакомство с этой змеёй". И сейчас бы не чувствовал себя таким ничтожеством. Вроде и жалко её, а всё равно неприязнь не заглушить. Хотя по большому счёту, она ни в чём не виновата. Каждый сам творит свою судьбу. И жаловаться Глебу Ненакову, кроме как на себя самого, переносить ответственность за свои поступки на других обычная человеческая слабость. Глеб подвержен ей в возрядной степени. Вспомнить хотя бы, как долго и упорно убеждал себя, что не причастен к смерти беременной девчонки. Он лишь легонько толкнул её машиной, а трагические последствия на совести Лизы. Ведь это она не вызвала скорую помощь. А если и вызвала, то не убедилась, что врачи приехали. Даже если и так, её поведение не уменьшало вину Глеба, совсем не уменьшало, и он это прекрасно осознавал. От молодошных попыток оправдаться становилось только противнее. Тебе вызвать такси? Макс накрыл Лизину ладонь своей рукой. "Нет, спасибо, на улице поймаю". Она задумалась на мгновение. "Прощаемся на неопределённый срок. Не боясь, ещё увидимся", подмигнул Макс. "Смотри, станешь свободной, я ж на тебе женюсь". "Смотри, как бы я на тебе не женилась", орёл. Лиза встала из-за стола, поморщившись от боли в руке. "Ладно, пойду я". "Предлагаю выпить", сказал Макс, когда подруга покинула ресторан. Ты бы поосторожнее с алкоголем предупредил Джек. Один раз живём. Приятель поднял руку, подзывая официанта. Только кто-то дольше, а кто-то меньше буркнул Глеб. Мне тоже водки. Молодой красивый официант учтиво кивнул и ушёл выполнять заказ. Проходя мимо окна, остановился. На улице было темно, но парковка хорошо освещалась, поэтому он сразу заметил присловутую брюнетку. Когда занятная компания, спустя пару месяцев, пожаловала в ресторан в прежнем составе, Борис обрадовался. Надо же какое совпадение, и аккурат в его смену. На сей раз он непременно определит статус кво этих четверых. Читать по губам он не научился, зато простудировал книгу о языке тела движений. Весь вечер трое мужчин и женщина обсуждали какую-то деловую аферу. Скорее всего, ничего особенного, потому что разговаривали они спокойно, почти без эмоций. Одному из них беседа не нравилась. Он сидел в закрытой позе и играл жульваками. Борису показалось, что мужчина не сильно симпатизировал брюнетке, тогда как та, наоборот, постоянно поглядывала в его сторону, но это была не сексуальная заинтересованность, а скорее родительская обеспокоенность, так мамаша смотрит на ребёнка, провожая его на школьный экзамен. Справится, не справится. Занятное взаимоотношение в этой компании надо признать. В прошлый раз Борис отметил, что плотного амбала и изящную брюнетку связывает интимное прошлое. Сегодня выяснилось, что и второму мужчине с благородным лицом-то уже перепал лакомый кусочек, иначе он не осмелился бы незаметно для других пожать коленку брюнетке, когда та собралась уходить. Дамочка приняла этот красноречивый жест как нечто само собой разумеющееся. Да что у них там такое? Любовный четырёхугольник, что ли? Женщина безусловно не дурна собой, но не настолько хороша, чтобы всех поголовно сводить с ума. Молодой официант прищурился, чтобы лучше разглядеть брюнетку, спешившую к припаркованному автомобилю. Она открыла дверцу, уселась на водительское место, завела двигатель и вырулила на дорогу. Вроде ничего странного, если не учитывать, что её загипсованная рука, до этого безвольно висевшая на повязке через плечо, активно выкручивала руль. Почему же в ресторане дамочка изображала страдания и чуть ли не беспомощность? Трое мужчин посидели ещё 2 часа, распили бутылку водки и разошлись. Оставили щедрые чаевые, но Борис негодовал. Нарисовать чёткую схему, кто есть кто в этой любопытной компании, у него так и не получилось. Никогда ему не попадались столь сложные объекты наблюдения. Сплошное расстройство и испортили весь вечер. Бой Ты что такой грустный, шепнула коллеги официантка Алина. Парень картинно вздохнул и махнул рукой. Были бы все такие понятные, как Алина. У неё каждая эмоция на лице отражается. Пригласить что ли её на свидание? Уж как она выразительно ресницами хлопает. Лиза свернула на первом же перекрёстке, проехала сотню метров и остановила машину у обочины. Достала из бардачка ножницы, вышла на улицу. Было прохладно. Она плотнее запахнула тонкий плащ и направилась во дворы. Возле ближайшего мусорного бака разрезала гипсовую повязку и выкинула её вместе с ножницами. Встряхнула с предплечья белые крошки. Как приятно снова ощутить полную свободу. Пришлось целый вечер провести в этом долбаном гипсе. Еле выдержала. Нежная кожа зудела и чесалась. Скорее бы домой, чтобы принять душ и намазаться кремом. Когда возвращалась к машине, зазвонил мобильный. муж беспокоился, где так задержалась его ненаглядная супруга. Неужели соскучился? как едливо спросила Лиза. А как же твои дела? Ты же знаешь, у меня одно дело это ты, остальное так делишки. Ты сегодня романтично настроен, имею право отменил пару деловых встреч, чтобы обрадовать тебя ранним возвращением домой, а ты, как видно, уже нашла себе занятия. Лиза засмеялась. Не ворчи. Я выбралась в салон красоты. чтобы почистить пёрышки. Скоро буду дома. Оценишь новую причёску. Лизонька. Голос мужа стал серьёзным. Ты прости меня. В последний год я зашиваюсь на работе, постоянно мотаюсь куда-то. Я хочу сделать жизнь моих девочек комфортной, чтобы вы никогда ни в чём себе не отказывали. Я очень ценю твоё терпение и любовь. Я всё понимаю, у тебя не киоск, а крупная корпорация, где необходимо контролировать множество процессов. Ты у меня трудоголик. Я тебя таким полюбила и переделывать не собираюсь. Знаешь, ты меня привлекла не только красотой, но и женской мудростью. Мне с тобой очень повезло. Мужуку очень важно иметь такой надёжный тыл. Лиза нырнула в салон и устало откинулась в кресле. Я скоро буду, милый. Как услышишь стук, да гром не пугайся, это твоя лягушонка в коробчонке едет. Больше всего Лизу раздражали внезапные сентиментальные порывы супруга. Лицемер Хренов. весь такой нежный и трогательный с розовыми соплями, а попробуй сделать что-то по-своему, сразу поставить на место. Всё должно идти по его сценарию. По большому счёту Лиза всё равно поступала так, как хотела, игнорируя советы и рекомендации мужа. Но бесконечные попытки контроля её утомляли, постоянно приходилось быть в тонусе и держать оборону. Иногда так хотелось расслабиться, перестать ставить кого-то в известность о своих планах, доказывать свою точку зрения, отстаивать право на собственное решение. Лиза часто выигрывала, но как же трудно давались ей подобные победы. Она устала бороться за свою независимость. Лиза всё чаще размышляла о причинах своего душевного дискомфорта. Может, она не рождена для брака, и рамки совместного проживания, идеальные для многих, безнадёжно тесны для неё. Может, ей нужно нечто иное. свободные отношения, где каждый имеет право поступать по своему усмотрению, могло статься, что ей просто не повезло с партнёром, и ей нужен кто-то другой, не менее харизматичный, но не столь патриархальный, Лиза не знала. Она была уверена лишь в одном: вечный бой надо заканчивать иначе вскорь, у неё не останется энергии. Лиза чувствовала, что теряет себя. С каждым днём требовалось всё больше усилий, чтобы давать отпор охотникам изменить её мировоззрение. Она боялась, что однажды сама не заметит, как превратится в одну из многочисленных клуж, зависящих от мужа и не имеющих своего мнения. Конечно, можно было предложить мужу развестись, но тогда бы он долго и нудно выяснял причины, потащил бы её к семейному психологу со всеми правдами и неправдами, стремясь сохранить брак. Эта мучительная агония растянулась бы на годы. Лиза не выдержала бы такого стресса. Она привыкла к быстрым и простым решениям. она понимала, что убийство желание слишком серьёзное, чтобы друзья безропотно взялись за его осуществление. Всё-таки человеку свойственно рефлексировать и оправдывать свои действия, поэтому нужно обернуть всё так, чтобы убийство воспринималось как заслуженное наказание, а не прихоть избалованной бабоньки. Проще лишить жизни чудовище, нежели положительного героя. Макс бы согласился при любом раскладе. А вот Джек и Глеб могли заортачиться, особенно последний. Лиза и раньше замечала за Глебом склонность к нравственным метаниям, но после его женитьбы они переросли в настоящую катастрофу. Он всегда недолюбливал Лизу, но прежде хотя бы скрывал свою антипатию. Хреново на нём сказывается семейная жизнь. Он стал трусливым размознёй, хоть и казаться лучше, чем есть на самом деле. Жалкое зрелище мужчины, отвергающей свою животную природу. Если ты грешен, имей смелость признать это. Нет же, Глеб отчаянно пытается играть роль хорошего парня и тем самым смешит зрителей. Как будто бы не было, но он часть команды и без его помощи организовать убийство будет сложнее. Трое исполнителей надёжнее двух.